Будь капониры спартанцами, у Ростика не было бы ни малейшего шанса выжить. Младенец без перерыва болел. Нина не отходила от сына, выматываясь, как сталевару Мартена. По прошествии многих лет тот ранний период материнства казался ей невероятно длинной. Непрерывной ночью, в продолжении которой она только и делала, что нянчила ребенка на руках, поила молочной смесью из бутылочки, а он давился, кашлял и горел, и плакал, плакал без перерыва. Праведливости ради следует признать, что свекор держался молодцом, помогая туврачами из 4 управления Минздрава, призванного лечить номенклатуру то лекарствами, о каких простые социалистические смертные не могли даже мечтать, потому как не знали об их существовании. Свекровь же не таила чувств, приезжая раз в две недели, чтобы сделать внуку дежурное усипуси. Этим усипуси ее забота ограничивалась. «Зачем же мне бабушка?» — скрипела зубами, вынужденная помалкивать Нинка. Олег, которому отец выхлопотал безбедное местечко в спорткомитете, пил и гулял в полном соответствии с должностью. Семья его почти не интересовала. Он беспрерывно болтался по заграницам в составе всевозможных номенклатурных делегаций, подвигая «Советский спорт» к новым мировым достижениям. Дома объявлялся наскоками, проявляя к сыну поразительное с точки зрения Нины безразличие. «Да чего ты бесишься?» удивлялся Олег, извлекая из безразмерного гроссовского чемодана всевозможные западные безделушки, по части которых он имел пунктик. «Я же для нас всех стараюсь». Нина не без оснований полагала, что диковиный кассетный магнитофон Грюндик, величиной со средних размеров мыльницу, даже в комплекте с не менее миниатюрным усилителем, вряд ли заменит Ростику отцовскую заботу, но лучше так, чем вообще никак. Нинка... Первое время оценивала чрезмерное увлечение супруга с западным шерпотребом, как некую мещанскую блажь, и только позднее отнесла к разряду манечек, которые не лечатся медицинскими препаратами. Чуть позже Олег начал закладывать, не попивать от случая к случаю, а именно пить, что в принципе целиком отвечает логике. Это было уже серьезно Это требовало немедленного вмешательства. Нина попробовала бороться, противопоставив состоянию под шофе истерики. Олег только кивал в ответ, а потом надолго исчез. Перепуганная Нина, продержавшись неделю, забила тревогу. К делу подключился всесильный свекор. Вскоре выяснилось, что Олег преспокойно проживает у другой женщины в нескольких кварталах от дома. Свекр лично приехал к сыну, выволок за грудки, перепуганная сожительница забаррикадировалась в ванне, в три минуты доставил домой. В машине отец дал волю гневу. «Говнюк поганый!» — орал он на пределе связок. «Чучело задрипанное! Шуримуры развел! Опозорить меня хочешь? Я тебе покажу членом туда, членом сюда! Я тебе, сучий кот, яйца поотрываю!» Олег в деталях, изучивший отца начальника, помалкивал в тряпочку, зная, что гнев сильных мира сего стражен поверхности для излияния, и чем шероховатее края, тем ужаснее последствия. Поскольку Олег молчал, ярость Ростислава Капанирова вылилась через эту немоту, как жидкость в воронку. На пороге квартиры старший Капанир приутих. Их встретила болезненная, словно смерть Нина. Ей как раз удалось укачать малыша, и она приложила палец к губам. Свекор, понимающий, кивнул. Олега она не удостоила даже взглядом. С тех пор, как беглый муж был во домой, будто крепостной на барщину, между ним и Нинкой воцарилось глубокое отчуждение, напоминающее холодную войну. Они спали в разных постелях, Нинка горела огнем, полагая, что он избегает ее нарочно. Демонстративно брезгует, что ли, и от того бесилось все больше и больше. Он же просто потерял к ней интерес. В общем, супруги жили в условиях негласного бойкота». Отчего Нинка со временем стала чувствовать себя Эдманом Дантесом, похороненным заживо на улице Свердлова. Забота о болезненном сыночке занимала все ее время, и она была почти образцовой матерью. Но ее тянуло в мир, которого она была временно лишена. — Пойдем мы с тобой в ясли, — говорила Нина Ростику, а тот радостно улыбался в ответ, жия соску и пуская слюни. — Да, а то я, знаешь, совсем дома... «Тупею! Ты уж меня извини!» а Олег решение Нины проигнорировал. Видимо, ему было безразлично. Зато свекр примчался, как на пожар, пустившись в уговоры, благожелательная, но настойчивые. «Ну какая надобность, а? Деньги не проблема, ты же знаешь! Дело не в деньгах, Ростислав Иванович! Ты же сама говорила, что, мол, болезненный!» «Клин клином!» — отмахнулась Нинка, хоть сама так не думала. «Ты это брось, клин клином!» И все же не удалось убедить свекра, что роль затворницы отыграна до последнего акта. — Ладно, — смирился он, — Путь по-твоему, дочка говорила. Меньше всего ей не хотелось, чтобы к обязанностям бабушки приступила свекровь. Свекрови этого тоже не хотелось, и это был первый-последний случай когда устремления обеих женщин совпали. Еще Свекор предложил нянечку, но Нина настояла на яслях. Пускай ребенок в коллективе растет. Как только Ростик очутился в лучших яслях города, Свекор подыскал Нине работу. «Ты ж у нас по финансовой части. Тут место есть в банке неплохое». Ну что же, батк так банк. Периодическое вмешательство Свекора в свою карьеру негласное но весомая она ощущала на протяжении нескольких последующих лет на службе с нее не то чтобы полинки сдували но и обидеть никто не смел и продвигалась она не стремительно но легко рывки чреваты падениями а поступательное движение в залог успеха Летом свекр выбивал для Нины и внука самые престижные путевки на море, так что экзотические названия вроде Гагры, Сочи или Сунды не были для нее пустыми звуками. В 71 году они с Ростиком совершили круиз по Средиземному морю с заходом в Афины, Венецию и Марсель. В Египте Ростик катался на верблюде, а Нина смотрела на пирамиды Гизы и не верила своим глазам. В 72-м Ростик пошел в школу. Первый раз в первый класс, как тогда принято было говорить. Ему даже посчастливилось звонить звонок, чему он был невероятно рад. Из вынесенного во двор проигрывателя аккорд неслась песенка про Наташку-первоклашку, ставшая очень популярной. Сегодня Наташка уже первоклашка, уже ученица она и знает об этом. Вся родина наша и знает об этом вся наша страна. Слюкр прослезился и пошел в Черную Вогу за платком. Олег же уже привычно отсутствовал. Он вообще редко появлялся в семье. Нина давно смирилась. После занятий Свекор заехал со внуком, выдернул с работы Нину и повез в ресторан «Одесса», где был заказан банкетный зал. «Первое сентября надлежало отметить. Как у тебя с Олегом?» — спросил Свекор под вечер. «Спиртное сделало свое дело. Товарищ Капонир закурил, что случалось редко и по большим праздникам. Никак без обиняков призналась Нина. И вот и я гляжу, что никак». Он потрепал Нину по плечу, покосился на теску внука, закашлявшегося от дыма, и ушел травиться на балкон. Проводив его затумчивым взглядом, Нина отметила, что со спины свекор выглядит стариком. Ничего подобного раньше не замечалась напротив он хорхорился рассчитывая по видимому молодцеватым видом отпугнуть годы которые в любом случае не обманешь мне не захотелось впервые в жизни обнять его потому что он и вправду сделал немало но она сдержалась не обняла